Глава 15. Домик в тихом месте. Испаньола или Санта-Доминго по справедливости носит название царицы антильских островов. Это действительно самый красивый из всей группы островов, рассыпанной рукой Господа у входа в мексиканский залив и цветущих на синих водах Атлантического океана. Санта-Доминго расположен к юго-востоку от Кубы и к востоку от Ямайки. Он имеет 660 километров в длину, 120 в ширину, 5 тысяч в окружности, не считая бухт и заливов, и площадь около 80 тысяч квадратных километров. Стало быть, после Кубы это самый большой из всех Антильских островов. Горы, покрывающие центральную часть острова и делящиеся на три главные цепи, расходятся по всем направлениям и могут по большей части обрабатываться до вершины. Они покрыты роскошной растительностью, многочисленные реки спускаются с этих гор. К несчастью, они не судоходны, лишь некоторые могут пропускать легкие суда. Три прекрасных озера, не менее чем по 90 километров в окружности, составляют основу водной системы этой страны, великолепно плодоносной, где растут пальмы, бананы, мимозы разных сортов, и вообще вся флора тропических областей. Когда испанцы в первый раз высадились на этот остров, он был густо населен представителями пяти племен, не зависевших одно от другого, и заботливо управляемых вождями, власть которых над их подданными была неограниченной. Испанцы, побуждаемые ненасытной скупостью и гнусным фанатизмом, принесли этому краю, как и всем другим колониям нового света, убийство и тиранию, и ввели рабство и казни. Они действовали с таким варварством, что от туземного населения на всем пространстве острова к 1542 году осталось только, как утверждает Лас-Касас, 200 человек. Поэтому испанское правительство вынуждено было позволить привезти на Испаньолу 4000 невольников из Гвинеи. Карибская раса была истреблена. Начало колонизации острова испанцами было самым удачным. Очарованные красотой климата и перестав помышлять о разработке рудников, колонисты пребывали толпами с целью обработать эту плодоносную землю и создать истинное богатство вместо мифического, о котором так давно мечтали. Возделанные плантации давали обильный урожай какао, хлопчатника, имбиря, индиго, табака и сахара – поощряя торговлю этими товарами. Скотоводство также давало высокие прибыли. Скотина настолько хорошо размножалась в этом благоприятном климате, что спустя едва 40 лет после ввоза первых коров целые суда отходили от острова, нагруженные кожами. К несчастью, поголовное истребление туземцев грозило поставить крест на процветании колонии. Пришлось заменить их неграми но плантаторы не захотели тратить деньги на рабов, и все начало приходить в упадок. Испанское правительство, не заботившееся о помощи колонистам и полностью поглощенное своими богатыми владениями в Мексике и Перу, пренебрегло колонией, бывшей всего лишь неприметной точкой среди ее обширных заморских земель. Упадок сделался всеобщим, и в то время, когда происходила наша история, Испаньола, прежде столь богатая, Не только ничего не приносила Метрополия, но, как мы уже говорили, напротив, она вынуждена была ежегодно посылать в колонию, которую неродение привело в запустение, огромные средства на жалование войскам и чиновникам, и даже одежду и съестные припасы. Эта плодородная земля, эта великолепная страна стала для Испании тягостной обузой, медленно погибавшей под тяжестью нищеты. К счастью для будущности испаньолы, именно в эту критическую минуту в северо-западной части острова поселились новые колонисты. Своей неукротимой энергией, отчаянным мужеством и железной волей они должны были изменить положение и до некоторой степени возвратить этой стране, брошенной даже ее жителями, ее изначальное великолепие. Эти новые колонисты были флейбустьеры, изгнанные с острова Сент-Кристофер испанцами и вдруг появившиеся, как стая хищных птиц на Испаньоле, которую проведение, чьи пути неисповедимы, предназначило к преображению и возрождению. Теперь, когда мы вкратце познакомили читателя с этим островом, где будут происходить многие важные события нашей истории, мы примемся за наш давно прерванный рассказ. В нескольких милях от Санта-Доминго, столице острова, В глубине узкой долины, тогда почти не исследованной и спрятанной среди высоких гор, окружавших ее со всех сторон, возвышался скромный деревянный домик, крытый пальмовыми листьями. Домик этот стоял на краю речки, носящей название Хаина. Собственно, это была даже не совсем речка, а поток, почти высыхавший во время сильной жары и который через несколько миль впадает в море недалеко от санта доминго Хаина, так же, как и большая часть рек на острове, судоходна только для судов самых малых размеров, но ее извилистые берега, окаймленные высоким лесом, зелеными лугами и чащами мастичных деревьев, восхитительны. Домик гляделся в ее светлые воды. Позади него располагался небольшой двор, закрытый густой живой изгородью, дававший по вечерам приют двум-трем лошадям и стольким же коровам, которые паслись на свободе в нескольких шагах от домика. В домик вела галерея из бревенчатых сводов, составлявших колоннаду. С правой и с левой стороны этой галереи отворялись два окна с тонкими сетками от комаров и длинными шторами из зеленой материи, чтобы смягчать жгучие лучи солнца. Внутреннее убранство домика отвечало его внешнему виду, То есть все там было просто, скромно, но свидетельствовало о хорошем вкусе и показывало изящную опрятность. Пройдя галерею, вы попадали в переднюю, разделявшую комнаты двое. Одна дверь вела направо, другая налево. Между тем, как еще одна дверь напротив вела в столовую, без сомнения общую, меблированную одним столом, четырьмя стульями и буфетом. Было около десяти часов утра. Женщина лет 40, с утомленным бледным лицом и потухшими глазами, но все еще стройная и красивая, готовила с помощью негра лет двадцати, веселого, живого, проворного и ловкого, как обезьянка, на которую он необыкновенно походил, стол для завтрака. Дама, эта, погруженная, по-видимому, в печальную задумчивость, иногда останавливалась, чтобы бросить взгляд в окно или прислушаться к неопределенному шуму, потом качала головой вздыхала и опять принималась за свое дело, которое снова бросала через минуту. Когда она, наконец, кончила накрывать на стол, негр вышел из комнаты, оставив ее одну. Она скорее упала, чем села на стул, стоявший у окна, и осталась неподвижна, устремив печальный взгляд на дорогу, хорошо просматриваемую с того места, где она находилась. «Он не едет», — грустно повторила она несколько раз шепотом. Теперь уже слишком поздно, бесполезно ждать его». Вдруг она вздрогнула, вскочила, тихо вскрикнула и бросилась к двери с лихорадочной поспешностью. К домику приближался всадник. Перед галереей он соскочил на землю, бросил по воде о лошади негру и очутился лицом к лицу с женщиной. «Наконец-то вы вернулись!» — вскричала она с радостью. «А я уже перестала вас ждать!» «Сеньора!» — ответил приезжий. Я замечу вам, что выехал из санта доминго в четыре часа утра, а теперь только одиннадцать. Я проделал около пятнадцати миль верхом по ужасной дороге, рискуя двадцать раз сломать себе шею, что, может быть, было бы небольшим несчастьем, но не помогло бы осуществить ваших намерений. Стало быть, я думаю, что не потерял времени зря. Говоривший таким образом был человеком лет шестидесяти, сильным, стройным, с умными чертами лица. Живые блестящие глаза и черные волосы которого показывали, что он, несмотря на свои года, еще не потерял ни силы, ни энергии. — Извините меня, друг мой, — смиренно ответила женщина. — Я сама не знаю, что говорю. — Извините вас, — вскричал он с дружеской резкостью, — разве я не слуга вам, даже не вольник, готовый повиноваться вам при малейшем слове, при малейшем движении? Женщина улыбнулась. «Вы мой друг, и больше ничего, Бербамона! Мой единственный друг!» Прибавила она со вздохом. «Только ваша преданность никогда не изменяла мне!» «Прибавьте, и никогда не изменит!» Ответил он с жаром. «И вы скажете истинную правду!» «Благодарю вас, друг мой! Но пойдемте, пойдемте! Завтрак готов! Вы, должно быть, проголодались! Мы поговорим за завтраком! К вашим услугам, сеньора! Признаюсь!» — Я действительно чувствую волчий аппетит. — Не будем же терять времени. Пойдемте. Они вошли в столовую и заняли места друг против друга за столом. Негр сунул свое толстое черное лицо в полуоткрытую дверь. — Подавайте, Арестит! — приказала ему госпожа. Невольник исчез и вернулся с двумя блюдами, составлявшими завтрак. — Послушай, Арестит! — сказал ему Бербамона. Так как ты пока здесь не нужен, сделай мне удовольствие. Хорошенько вычисти негра. Бедное животное мчалось так, что взмокло, как будто вышло из реки. Ты слышишь? — Слышу, — ответил негр. — Я сейчас им займусь. — Хорошо, мой милый. Если ты понадобишься госпоже, я тебя позову. Негр вышел, закрыв за собой дверь. Женщина едва дотрагивалась до кушаний, стоявших перед ней. В отличие от Бербамона — который, как он сам признался, имел зверский аппетит, и его тарелка опорожнялась со страшной быстротой. Женщина украдкой наблюдала за ним, сгорая от нетерпения и с трудом сдерживая слова, готовые вырваться у нее. Наконец, когда первый голод ее собеседника несколько утолился, она не выдержала и решилась начать разговор. «Ну что?» — спросила она с легким трепетом в голосе. «Неужели на этот раз будет то же самое?» — И вы опять ответите мне этим отчаянным словом. — Ничего. Бербамона приподнял голову, выпил большой стакан ледяной воды, вытер бороду и усы и сказал. — Кажется, сеньора, мое путешествие было не совсем бесполезным. — О! — вскричала она, сложив руки с тоской. — Неужели вы что-нибудь узнали? — Извините, сеньора, — перебил он. — Я не хочу вас обманывать и подавать надежду, которая не может сбыться. — Ах! — промолвила она с отчаянием. — Но я привез вам известие, которое будет в высочайшей степени интересно для вас. — Какое другое известие, кроме того, которое вы мне не привезли, может интересовать меня теперь? — произнесла она, печально качая головой. — Кто знает, сеньора, — заметил он, — я думаю, напротив, для вас очень важно узнать, что я делал во время моей поездки. — Ах! — возразила она. — — Видя, как быстро вы скачете, я почти надеялась. — Поверьте, сеньора, что если бы у меня не было важной причины, я не рисковал бы загнать бедного негра. — Это правда, друг мой. Говорите же, я вас слушаю. — Прежде всего, вы должны узнать, сеньора, что губернатор острова заменен. Это уже не Дон Луис де Кордова. Женщина посмотрела на него с сильным удивлением. — Что мне за дело до этого, друг мой? — спросила она. — Гораздо больше, чем вы предполагаете, сеньора. И вы сами согласитесь с этим, узнав имя его преемника? — Я искренне этого желаю, друг мой, — ответила она, улыбаясь. — Позвольте же узнать, как зовут этого нового губернатора. — Вы прежде близко его знали. — Хорошо, но как его зовут? Вы даже питали к нему дружеские чувства. — Почему же вы не хотите мне сказать, кто это? — спросила она с нетерпением. — Я боюсь. «Чего?» «Впрочем, я, кажется, помешался. Одним словом, это Санчо Пиньо Флор. «Ах, боже мой!» Вскричала она, сложив руки и откинувшись на спинку стула, как будто лишилась чувств. Бербамона бросился ей на помощь, но она поспешно приподнялась и, силясь улыбнуться, сказала кротко. «Вы были правы, друг мой. Известие, привезенное вами, интересует меня очень сильно». «Теперь расскажите мне все подробности, пожалуйста!» «Я сделаю это немедленно, сеньора!»